ПРЕДИСЛОВИЕ Уникальная философия практической духовности, которую откроет для вас эта книга, была впервые передана нам с Эстер в 1986 году в ответ на очень длинный список вопросов, ответы на которые я не мог отыскать много лет. На этих страницах вы найдете основы учения Абрахама в том виде, в каком они были с любовью переданы нам в первые дни общения с ними. Пожалуйста, имейте в виду, что имя «Абрахам» обозначает группу дружественных сущностей, поэтому о них и говорится во множественном числе. Записи, которые легли в основу этой книги, были впервые изданы в 1988 году. В составе альбома из десяти кассетных записей «Особые сюжеты». С тех пор множество элементов базового учения Абрахама, касающегося универсального закона притяжения, выходили в виде книг, CD и DVD-дисков, карточных колод, календарей, статей, на радио и телешоу, на семинарах, а также в бестселлерах многих авторов, которые включили учение Абрахама в собственные теории. Но никогда раньше изначальный оригинал этого учения не издавался целиком в одной книге. Если вы хотите послушать записи с цикла «Знакомство с Абрахамом» 70 минут, можно бесплатно скачать у нас на сайте www.abraham.defiz.higgs.com Эта книга была написана на основе набора CD-дисков «Абрахам. Основы». Комплект для начинающих. Потом мы попросили Абрахама отредактировать текст, чтобы улучшить его читаемость. Абрахам добавили несколько новых отрывков, дабы текст был понятнее и целостнее. Миллионы читателей, слушателей и зрителей опираются на ценности, которые дало им это учение. Мы с рады предложить вам первоначальные основы учения Абрахама в форме книги «Закон притяжения». Как эта книга соотносится с книгой «Просите и дано будет вам»? Закон притяжения можно считать основой, из которой происходят все другие теории. Просите и дано будет вам наиболее всестороннее изложение учения Абрахама за 20 лет. Перечитывать тексты, изменившие нашу жизнь, было весьма увлекательно. Мы сами вспомнили простые базовые законы, которые Абрахам доступно объяснили нам много лет назад. С тех пор, как мы получили эту информацию, мы с Эстер старались в меру способностей применять в нашей жизни то, что мы узнали о законах, и восхитительный прогресс нашей счастливой жизни на лицо. Мы верим Абрахаму на слово, потому что все, что они говорят, сразу приобретало для нас смысл. Но сейчас повседневный опыт доказал нам ценность практического применения их учения. И теперь мы с необычайной радостью можем сказать вам по собственному опыту «это работает».